«Да!» — сказал я еще раз дрожащим голосом. Крыса наклонила голову в другую сторону и все так же продолжала смотреть на меня. «Ну что тебе нужно?» — спросил я в отчаянии. «Ничего!» — сказала вдруг крыса громко и отчетливо. «Это было так неожиданно, что у меня прошел даже всякий страх, а крыса отошла в сторону и села на пол у самой печки». — Я люблю тепло, — сказала крыса, — а у нас в подвале ужасно холодно. Это писано уже сравнительно давно, и надо сознаться очень плохо. Так писать нельзя. Теперь, мне кажется, я знаю, как надо писать, но у меня нет к этому энергии и страсти. Я гибну. Я гибну материально и гибну, как творец. Эта запись сделана в тяжелое для меня время. Такого тяжелого времени я не упомню. Особенно тяжело, потому что у меня совершенно нет светлых перспектив. Чармс. 21 января 1937 года.